Глава 19. Осуществить эту мысль и обратиться к президенту одной из нью-йоркских железнодорожных компаний не представляло больших трудностей. На следующее утро Юджин тщательно оделся и отправился в железнодорожное управление на сорок второй у л и ц е Там он просмотрел список должностных лиц, в ы в е ш е н н ы е в одном из коридоров, и узнав, что кабинет президента находится на третьем этаже, поднялся туда. Огромным напряжением воли, заставив себя открыть дверь, он обнаружил, что попал всего лишь в приемную, где находился целый штат лиц, обслуживающих президента. К нему же самому доступ был только по вызову. Поговорите с секретарем, если он не занят. Посоветовал Юджину клерк, п о в е р т е в руках его визитную карточку. В первый момент Юджин не знал, на что решиться, но затем подумал, что и секретарь, вероятно, состоянии помочь ему. Он попросил передать свою карточку и сказал, что объяснит цель своего прихода только секретарю лично. Через несколько минут кто-то вышел к нему. Это был один из младших секретарей, молодой человек лет двадцати восьми, полный, невысокого роста, любезный и, по видимому, добродушный. Чем могу быть полезным? – спросил он. Юджин уже сформулировал в уме свою просьбу, ему хотелось изложить ее просто и кратко. Я желал бы повидать мистера Уилсона, чтобы узнать, не возьмет ли он меня чернорабочим на какой-нибудь участок своей дороги. Я художник по профессии, но сейчас страдаю не в растении. Все врачи, к которым я обращался, советуют мне на некоторое время заняться простой физической работой. Я знаю, что мистер Уилсон помог таким образом одному писателю, мистеру Сейвину. Быть может, он не откажет и мне, услышав имя с э й в и н а Младший секретарь оживился. К счастью для Юджина он читал одну из книг Сейвина, а к тому же подкупающая наружность просителя, его рассказ о больном писателе и несомненная искренность произвели на него впечатление. Конторской работы вам не смогут предложить, это я точно знаю, ответил он. Такие места предоставляются только за выслугу лет. Но вы можете получить работу. На каком-нибудь строительном участке под руководством мастера трудно сказать, что-нибудь определенное. Однако это очень тяжелый труд. Мистер Уилсон, конечно, не оставит вашей просьбы без внимания. Но я сильно сомневаюсь, добавил он сочувственной улыбкой. Достаточно ли вы крепки для такой работы? Кирка и лопата требуют изрядных сил. Мне кажется, сейчас об этом не стоит беспокоиться, сказал Юджин с усталой улыбкой. Я попробую и посмотрю, может быть, она мне поможет. Боюсь, что в моем состоянии это единственное средство. Он опасался, как бы младший секретарь не раздумал и не ответил категорическим отказом. Можете вы подождать немного? спросил тот. Внимательно глядя на странного просителя, он решил, что перед ним важная персона, так как Юджин вызвался представить рекомендации от влиятельных лиц. Разумеется, сказал Юджин. Секретарь ушел и через полчаса вернулся с письмом в конверте. По нашему мнению, сказал он. Не скрывая, что президент компании тут н и причем, и он говорит от себя и от имени старшего секретаря, согласившегося с ним, что ю р ж и н у надо помочь. Вам лучше всего обратиться в технический отдел. Мистер Хопсон, наш главный инженер устроит вас. С этим письмом вы, я полагаю, получите то, о чем просите. Юджин воспрянул духом. Он посмотрел на конверт, увидел, что письмо адресовано мистру Вудрофу х о п с о н у главному инженеру, и не теряя времени на чтение, горячо поблагодарил младшего секретаря и вышел. в е с т и б ю л е В достаточном отдалении от кабинета президента он скрыл конверт и обнаружил, что в записке Весьма бесцеремонно г о в о р и т с я о нем как о мистере Юргене Витле, художнике, временно потерявшем трудоспособность вследствие неврастении и так далее, желающем получить работу на каком-нибудь строительном участке. Секретариат президента ходатайствует об удовлетворении просьбы. Прочитав письмо Юрген понял, что место ему обеспечен. о И это навело его на любопытные мысли по поводу расслоения общества. Как чернорабочий он ничто, но будучи художником, он может получить место чернорабочего. Следовательно, его дарование художника все же чего-нибудь достоит. Оно дало ему возможность найти себе какое-то прибежище. Юджин с радостью. за нее ухватился и несколько минут спустя вручил конверт младшему секретарю главного инженера. Он не был принят ни кем из заправил, но получил в замен другое письмо, адресованное мистру Уильяму х а й в е р ф о р д у начальнику службы пути, малокровному аджентмену лет сорока, под началом которого, как Юджин узнал. Не далее чем через полчаса работало 13 а т ы с я ч человек. Мистер Хайверфорд внимательно пробежал глазами письмо из конторы главного инженера. Он был очень удивлен с т р а н н о й п р о с ь б о й Юджина и его внешним видом. Художники люди странные. Вот, например, этот. В наружности Юджина Он заметил какое-то сходство с самим собой. Художник внимательно переспросил он. И вы хотите поступить к нам чернорабочим? Он вперил в ю д ж и н а взгляд зорких черных, как уголь, глаз, оживлявших его длинное грушевидное лицо. ю д ж и н обратил внимание на его тонкие белые пальцы. И накопну темных волос над высоким бледным лбом. Неврастении. Мне в последнее время часто приходится слышать о ней, но сам я никогда этой б о л е з н ь ю не страдал. Я нахожу, что когда нервы начинают п о ш а л и в а т ь очень полезно прибегнуть к г а н т е л я м Вы, вероятно, знаете эти штуки? Да, видел. ответил Юджин. Но моя болезнь, пожалуй, слишком серьезна, чтобы ее можно было вылечить такими средствами. Я много путешествовал, но и это не пошло мне на пользу. Мне должно быть полезно поработать физически, заняться делом, которое я обязан буду выполнять. Комнатная гимнастика тут не поможет. Вероятно, мне необходимо переменить обстановку. Буду чрезвычайно п р и з н а т е л е н если вы возьмете меня на какую-нибудь должность. Что ж, может быть, вы правы, мягко сказал мистер х а й б е р ф о р т Но только работа п о д ъ е м щ и к а как вы убедитесь, д е л а н е л е г к о е По правде говоря, я не уверен, что вы долго выдержите. Он подошел к карте под стеклом, на которой были изображены все участки железной дороги от Новой Англии до Чикаго и Сент-Луиса, и спокойно заметил: "Я могу вас направить куда угодно. В Пенсильванию, в Нью-Йорк, Агае, Мичиган, Канаду". Его палец неторопливо двигался по карте. "В моем распоряжении 13 тысяч человек". И они разбросаны чуть не по всей стране. ю д ж е н с изумлением смотрел на него. Какой пост, какая ответственность! Этот бледный смуглый человек сидит, как механик у распределительного счета, и управляет такой гигантской машиной. У вас под началом целая армия, просто сказал он, и мистер. Хэви Ворт улыбнулся в ответ своей бледной улыбкой. Советую вам послушаться меня и не бросаться сразу на работу на строительном участке. Вряд ли способны сейчас на тяжелый труд. У нас есть тут, под самым городом, в Спионке небольшая столярная мастерская, которая, по-моему, Как нельзя лучше отвечает ваши цели. Она расположена на излучении увпадения одной небольшой ретюшки в гудзон. Сейчас лето, и поставить вас на работу под палящим солнцем с партии итальянцев было бы, пожалуй, жестоко. Мой совет: отправляйтесь в Спионг. Там тоже будет достаточно трудно. После того как вы слегка закалитесь, я с удовольствием переброшу вас на другую работу, если вы пожелаете. Денежный вопрос, возможно, не играет для вас большой роли, но вы будете получать определенную плату – 15 центов в час. Я дам вам письмо к мистеру Литлбрауну, инженеру участка, и он позаботится о том, чтобы вы получили соответствующее назначение. Юджин поблагодарил Хейверфорда. Мысленно он улыбнулся замечанию этого человека, что денежный вопрос не играет для него большой роли. Пожалуй, это и в самом деле разумное предложение. Спенг недалеко от города. Да и по описанию маленькая столярная мастерская, расположенная у речной излучины, понравилась ему. Это место, как он обнаружил, ознакомившись с картами участка, находилось почти в черте города. При желании он может жить в Нью-Йорке, в худшем случае на окраине его. Последовало новое письмо, на этот раз адресованное мистеру Генри Литлбрауну высокому х м у р о м у человеку, которого ю р ж е н разыскал два дня спустя в Йонкерсе. В конторе участка тот в свою очередь написал распоряжение мистру е Джозефу Бруксу, начальнику строительства в м о н т х е й в е н е а секретарь последнего снабдил Юджина письмом к мистру е Джеку Стиксу, старшему мастеру столярной мастерской в Спионке. В пятницу Юджин вручил его по назначению, и в ответ ему было сказано, что он должен явиться на работу в понедельник в семь утра. Итак, Юджин мог поздравить себя с должностью п о д е м щ и к а Небольшая мастерская, о которой шла речь, была расположена в чрезвычайно живописном месте. Будь она построена по специальному заказу Юджина, и тогда нельзя было бы придумать ничего лучше. На небольшом мысе между рекой с одной стороны и железнодорожным полотном и маленькой речушкой которую железная дорога пересекала выше по течению с другой стояло длинное приземистое двухэтажное строение с зеленой крышей с красными стенами и огромным количеством окон из которых открывался прекрасный вид на проходившие мимо яхты, пароходы и катера на лодке стоявшей у причала в небольшой тихой заводи образуемой речкой В воздухе звучала настоящая песня труда, так как мастерская была сплошь уставлена строгальными и токарными станками и тисками всевозможных размеров. Огромный штат столяров изготавлял здесь столы, стулья, письменные столы, словом, всякую к о н т о р с к у ю мебель, снабжая этими изделиями железнодорожные к о н т о р ы и станции. На втором этаже перед каждым окном стояла п о в е р с т а к у а середину помещения з а н и м а л о несколько машин: маленькая механическая нажовка, поперечная, ленточная и круглая пилы, строгальный станок и четыре или пять токарных. Внизу помещались машинное отделение, кузница, гигантский струг, большая нажовка и большая поперечная пила, склад. И шкапы для инструментов. Во дворе выселились штабеля лесоматериалов. Здесь проходили рельсы, и дважды в день местный товарный поезд, так называемая кукушка, останавливался, чтобы сгрузить лес или принять готовую мебель и прочее. Направляясь к мастерской, чтобы предъявить письмо, Юджин остановился у невысокой аккуратной ограды. прислушиваясь к мелодичному гудению пил и любуясь красивой з а в о д ь ю Не может быть, что б ы работа здесь была так уж тяжела, подумал он. Он видел столяров, в ы г л я д ы в а в ш и х из окон верхнего этажа, и двух рабочих в коричневых комбинезонах и свитерах, разгружавших платформу. Они несли на плечах огромные брусья, имевшие в поперечнике три дюйма на шесть. Неужели и ему предложат заняться этим? Едва ли. Мистер Хэвифорт совершенно определенно указывал в своем письме к мистеру л и т о Брауну, что Юджина следует нагружать работой постепенно. Перетаскивание тяжелых брусьев представлялось ему не слишком подходящим началом, но письмо он все же передал. Предварительно он оглядел противоположный высокий берег с намерением присмотреть местечко, где он мог бы жить и питаться, но ничего подходящего не увидел. Живописные склоны берега были застроены особняками нью-йоркских богачей, предпочитавших жить за городом, и их не могло интересовать предложение новоиспеченного подсобного рабочего сдать ему на некоторое время комнату со столом. ю р ж е н рисовался уже уютный домик и приятные люди, ибо как это ни странно, удача с п р и с к а н и е м хотя бы и столь ничтожной работы внушила ему уверенность, что близится конец злополучной полосе в его жизни. Теперь он очевидно пойдет в гору. Вот только бы найти пристанище на лето в какой-нибудь тихой семье. Осенью, если его здоровье пойдет на поправку, а он не сомневался, что так и будет, он выпишет сюда Анжелу. Возможно, что к этому времени какая-нибудь из комиссионных фирм, братья Потль, Джейкоб Бергман или Анри Ларю продаст что-нибудь. Полтораста или двести долларов вместе с его заработком дадут им возможность прожить вполне сносно. При изобретательности и бережливости Анжелы, не говоря уже о его собственном вкусе, можно любому уголку придать красивый и благоустроенный вид. Найти комнату было дело нелегким. Южен по шпалам прошел до поселка, который виден был в отдалении из окон мастерской, и не найдя ничего заманчивого. В смысле месторасположения вернулся в с п и о н г и прошел около полумили вверх по берегу речки. Эта разведка доставила ему огромное удовольствие. Перед ним открылся полукруг х о р о ш е н ь к и х коттеджей, раскинувшихся по склону холма, у подножия которого протекал серебристый ручей. А вдоль излучины реки тянулась дорога. а повыше вторая. ю д ж и н у с первого взгляда стало ясно, что здесь царство преуспевающих средних буржуа, о чем свидетельствовали аккуратно подстриженные лужайки, яркие маркизы над окнами, цветы в синих, желтых и зеленых горшках на террасах и у дверей. Автомобиль, стоявший перед одним из домов. указывал на то, что местное население старается не отставать в своих вкусах от богачей, а летний ресторан по дороге в Нью-Йорк у маленького моста через речку говорил о том, что живописное расположение этого поселка не является тайной для любителей загородных прогулок. Ресторан был защищен от солнца тентами, а один из его балконов уставленный столиками висел прямо над водой. Юджина охватило желание поселиться в этой местности. Он бродил по поселку в прохладной тени деревьев, заглядывая то в один, то в другой дворик и думая о том, как хорошо было бы с помощью рекомендательного письма получить доступ к кому-нибудь из д е ш н и х обитателей. Эти люди должны были бы. радоваться присутствию в своей среде одаренного художника и утонченного человека. То обстоятельство, что он ради восстановления здоровья работает п о д ё м щ и к о м на мебельной фабрике или на железной дороге, должно придать ему лишь особый интерес в их глазах. Бродя по поселку, Юджин увидел методистскую церковь своеобразной архитектуры сложную. Из красного кирпича и отделанную серыми каменными плитами. Пока он разглядывал цветную роспись высоких окон и четырехугольную, похожую на крепостную башенку колокольню, у него мелькнула мысль не обратиться ли к священнику? Он объяснит ему, чего хочет, покажет рекомендательные письма. ю д ж и н захватил несколько старых писем от редакторов, издателей и художественных фирм, и подробно расскажет, зачем ему понадобилось сюда приехать. Его р а с с т р о е н о е здоровье и репутация художника должны расположить этого человека в его пользу, и тот, возможно, направит его кому-нибудь, кто не прочь будет принять его к себе в дом. Было пять часов дня. Когда он постучался в дверь пасторского домика, его проводили в кабинет пастора, большую комнату, тишину которой нарушала только жужжание мух на затененных шторами окнах. Через несколько минут вошел хозяин, высокий седой мужчина, одетый с туровой простотой и державшийся непринужденно, как человек, привыкший. обращаться к большим собраниям. Он хотел уже спросить, чем может быть полезен Юджину, но тот предупредил его: "Вы меня, конечно, не знаете. Я здесь совершенно чужой. По профессии я художник, но с понедельника буду работать в спионке в железнодорожной мастерской для восстановления своего здоровья. Я страдаю нервным расстройством и намерен временно заняться физическим трудом." Мне хотелось бы поселиться здесь в какой-нибудь приятной семье. И я подумал, что вы, вероятно, знаете кого-нибудь поблизости, кто согласился бы на время приютить меня. Я могу представить самые лучшие рекомендации. Поближе к мастерской ничего подходящего, как будто нет. Она стоит совсем на отлете, ответил старый священник, внимательно вглядываясь в Юджина. Я часто думал, как это рабочие соглашаются ездить так далеко. Никто из них здесь не живет. Он испытующе оглядел Юджина и, видимо, остался доволен полученным впечатлением. Судя по всему, это был скромный, серьезный, порядочный молодой человек. Все выдавало в нем художника. Ему показалось весьма интересным. что тот избрал для излечения своих нервов такое радикальное средство, как труд п о д е м ч и к а Дайте к а мне подумать, продолжал он, и опустившись на стул, п о д н е с руку к глазам. Сейчас трудно что-нибудь сказать. Тут есть много семейств, в чьем доме нашлось бы для вас место, но я очень сомневаюсь, пожелают ли они вас приютить. А по правде говоря, я даже уверен, что не пожелают. Дайте-ка я еще п о д у м а ю ю д ж и е н смотрел на его крупный орлиный нос, косматые седые брови и густые щетинистые седые волосы. Он мысленно уже зарисовывал ио самого, и письменный стол, и тонущие в полумраке стены и всю уютную затененную комнату. Нет. Медленно произнес священник: "Я ничего не могу придумать. Есть тут одна дама, миссис х е б е р д а л Живет она сейчас, соображу: раз, два, три, десятый дом отсюда, если идти вверх. Недавно к ней переехал ее племянник, молодой человек, приблизительно ваших лет. Больше мне... Никто не приходит на память. Я далеко не уверен, что она согласится принять вас к себе, но с другой стороны, это вполне возможно. В доме у нее очень просторно. Одно время с ней жила дочь, но она, кажется, уехала, как будто уехала. Он говорил так, точно думал вслух. При упоминании о дочери Юджин насторожился. После отъезда из Нью-Йорка он ни разу, если не считать Фриды, не имел случая хотя бы отвести душу в разговоре с какой-нибудь женщиной. С ним повсюду неизменно находилась Анжела, а со времени возвращения в Нью-Йорк он жил в таких отвратительных условиях, что ему было не до молодости. не до любви. В сущности ему и сейчас не следовало бы помышлять об этом. Но лет не воздух, поселок утопавший в тени деревьев, а главное сознание, что у него есть работа, пусть даже ничтожная, но все же работа, в которой он может быть уверен и которая несомненно облегчит его душевное состояние. Все это воскресило его интерес к жизни. Он не пропадет, он еще поправится. Вот он уже нашел работу. Возможно, что поселившись в этом доме, он встретит очаровательную девушку, которая его полюбит. Анжела нет, он один. Снова к нему вернулась свобода юных дней. Только бы выздороветь и начать работать. Юджин учтиво поблагодарил своего. старого пастора и пошел в указанном направлении. Он узнал дом по описанию: веранда с двумя выступами в виде балкончиков, несколько красных качалок, две желтые жардиньерки у дверей, старый беленный забор и ворота. Он решительно подошел к двери и позвонил. Дверь открыла женщина лет п я т и и л и 60, с о в е р ш е н н о седая, с умным спокойным лицом и ясными голубыми глазами. В руке она держала книгу. Юджин изложил свою просьбу. Она выслушала его с большим интересом, внимательно его глядывая. Это была интеллигентная женщина, много читавшая, и рассказ Юджина. заинтересовал ее. Выслушав его, она сказала: "По правде сказать, я не собиралась сдавать комнату. Но я живу одна с племянником, а в доме свободно можно разместить еще дюжину человек. Я не хочу ничего решать без племянника, но приходите завтра утром, и я дам вам ответ." Мне лично ваше присутствие не помешает. Не знаете ли вы случайно художника по фамилии Диза? Да, я хорошо его знаю, ответил Юрген. Это мой старый друг. Он, кажется, дружен с моей дочерью. Вы где-нибудь еще справлялись насчет комнаты? Нет, ответил Юрген. Тем лучше, сказала она. ю д ж и н принял намек к с в е д е н и ю Значит, дочки здесь нет. Ну что ж, к а к о е это имеет значение? Вид отсюда замечательный. По вечерам можно сидеть в качалке и любоваться рекой. Вечернее солнце, клонившееся к западу, золотило ее воды. Очертания холмов на другом берегу были величаво безмятежны. Он будет работать п о д е м щ и к о м хорошо спать и не задумываться над жизнью. Ему представляется возможность поправиться. Теперь у него для этого все условия. п о д е м щ и к Как это оригинально, как красиво, интересно! Он чувствовал себя странствующим рыцарем, попавшим в новую диковинную страну.